«Все, больше не могу», — заявила она, откладывая ложку, — «этот десерт очень сытный». «Наташенька, душа моя, разве тебе не понравилось?» «Очень. Но мне уже плохо от такого количества калорий». «Наташенька, если бы ты только знала, как мне с тобой хорошо...» «Мне с тобой тоже. Как будто я тебя сто лет знаю. Могу говорить о чем угодно» да да, правда с тобой я чувствую себя защищенной, как никогда раньше, хотя мы с тобой познакомились совсем недавно. Это не имеет значения для настоящих влюбленных сердец время знакомства не важно. В этот момент я подумал, что пора начинать задуманный мной серьезный разговор и перейти к осуществлению моего дерзкого плана. Натали, дорогая моя, у меня есть к тебе очень серьезный разговор. Относительно чего? Относительно нас с тобой. Тогда я готова выслушать со всей серьезностью. Прекрасный план, подумал я. Разговор о нас подействовал. Если бы я сказал разговор про Виссариона, то эффект был бы точно другой. Наташа. Я не умею говорить витиевато, как это делают в романах о любви, а потому скажу все как есть. Мне 27 лет. Я простой журналист, не олигарх, но и зарплата у меня нормальная. Я никогда еще не был женат. Быть может, в твоих глазах я заезжий командировочник, который просто нашел себе девушку для развлечений на время своей командировки. Но это не так я люблю тебя Наташа, и я должен был обязательно сказать тебе об этом, обязательно, потому что я хочу, чтобы ты знала, что мои намерения самые серьезные. Ты совсем не то, что было у меня раньше с другими девушками. с тобой я готов связать свою жизнь и судьбу. и в подтверждении своих слов я хочу подарить тебе это обручальное кольцо после чего я достал заранее купленное в местной ювелирке обручальное колечко с маленьким розовым бриллиантом и надел его на безымянный палец изумленной и шокированной Натали. Конечно, я не олигарх и не могу подарить тебе такое кольцо, которое обычно дарит друг другу звезды в Голливуде, но, надеюсь, это колечко тебе понравится. «Сашенька, да что ты? Да что ты такое говоришь? Это кольцо, наверное, стоит сумасшедшие деньги». «Наташа, при чем тут деньги? Я же говорю, я не олигарх, но зарплата у меня нормальная. Скажи честно, тебе нравится? Ты принимаешь от меня его с моим предложением?» «Конечно. Конечно, нравится». Мне никто и никогда не делал таких подарков. Я даже и не знаю. Но когда-то же надо начинать. Я тебя люблю. И это обручальное колечко символизирует то, что ты моя избранница. Ты согласна? Конечно, согласна. Я тоже люблю тебя, — сказала она, глядя на меня широко открытыми, даже где-то напуганными глазами, полными слез. В этот момент мы сидели друг напротив друга, смотрели друг другу в глаза и держали друг друга за руки. Про себя я думал, что первый этап моего плана прошел успешно. Это действительно было серьезное предложение, и я готов был жениться на ней. Просто я именно сейчас выбрал момент для предложения, потому что это было как нельзя кстати. Наташ... Теперь, так как ты моя избранница, я несу за тебя полную ответственность. Ты с этим согласна? Да. Наташенька, любовь моя, мне нужно еще тебе кое-что сказать важное. Господи, Саша, прекрати меня так шокировать. Для одного вечера слишком много. Извини, Наташенька, но я должен тебе сказать все до конца. Понимаешь? «Тебе сейчас угрожает большая опасность, а я, как человек, любящий тебя, не могу допустить, чтобы с тобой случилось хоть что-то плохое». «Что?» Она осмотрела на меня с неподдельным удивлением и испугом. «Да, Наташ, ты не ослышалась. Тебе угрожает опасность».